Глава десятая. Магические слюни. «Ну вот, допрыгались!» Фред в бешеном темпе огибал лужи, возвращаясь к вольеру с лесными ибисами. «Теперь Мария уехала, а нам надо что-то делать с ожившим драконом!» Нема помалкивал. Во-первых, он чувствовал себя виноватым. Во-вторых, если бы он заговорил, ему пришлось бы признаться, что он в восторге от случившегося. «Живой дракон! Самое крутое приключение в его жизни! Дракон — это даже круче, чем Йети Айси!» И уж тем более круче вампирани, Капризные и глупые куклы-вампира. Драго вознаградил их за три мега-скучные недели. В прекрасном настроении он бежал по дорожке. Ему всегда хотелось завести собаку. Теперь он обучит Драга приносить палку, подавать лапу, а может даже говорить его имя. «Что ж теперь делать? Что случилось, то случилось!» Успокоила его Ода, когда они вошли в вольер. «А Драга очень симпатичный». «Точно!» Немо усмехнулся, радуясь, что Ода с ним согласна. Мари вернется через две недели, а до этого нам можно немного поиграть с Драго». «Поиграть с Драго?» — взвыл Фред. «С таким же успехом ты можешь обняться с динозавром. Ты лучше вспомни, как быстро росли Айси, Слайми и Вампирания. Считайте, что мы попали в парк юрского периода». Он неуверенно огляделся по сторонам. «А где Драго?» «Понятия не имею», — Немо оглядел вольер. Искусственная гора в середине площадки горела золотистым цветом. Солнце бросало на землю светлые пятна, трава тихо шелестела на ветру. Но больше ничего не было, ни слышно, ни видно. В вокруг него все словно вымерло. «Цып-цып-цып!» Немо наклонился и сделал вид, будто держит в руке корм. Так он всегда приманивал уток в городском пруду. Его глаза обшаривали песчаную площадку. Внезапно на него упала чья-то тень с очертаниями гигантских лап, челюстей тираннозавра и острых шипов на спине. Нам обернулся. И у него мгновенно застыла кровь в жилах. За ним стоял Драго. Над ним стоял Драго. Рядом с ним стоял Драго. И он был ростом со слона. Такого дракона уже не обучишь притаскивать палочку или подавать лапу. Если он что-нибудь и притащит в зубах, это наверняка будет не палочка, а целое бревно. Ничего себе! Обалдеть! Фред нырнул за мешок с луком. Обалдеть! подхватил Драга с голосом. Откуда он появился? Ода присела за мешком рядом с Фредом. Не имею понятия. Наверное, прятался за горкой, решил Немо. Он огромный, как... Д -д -д динозавр», заикаясь, сказал Фред. «Завр! Завр!» заскрипел Драга. «А по-моему, он больше...» «Походит на попугая», — сказала Ода. «Постоянно повторяет все, что слышит». «Динозавры и птицы — близкие родственники», — напомнил ей Фред. «Может, он археоптерикс? Вообще-то он не выглядит опасным». Немо бесстрашно похлопал Драга по брюху. Блестящая чешуя была гладкой и прохладной. «Осторожнее!» — предостерёг его Фред. «Птицы ведь хищники!» «О боже!» — Ода покрутила головой. «А где же лесные ибисы?» Фред испуганно посмотрел на нее. «Ты думаешь, что он их... того? Чепуха!» Успокоил Немо друзей и показал на дощатый домик, в глубине которого испуганно прятались черные птицы. «Поверьте мне, Драго совершенно безобидный!» Он поднял голову и с вызовом посмотрел на дракона. «Скажи, Немо! Немо! Чепука! Чепука! Чепука!» Проквакал Драго, раздувая ноздри, и наклонился над Фредом. «Помогите! Он на меня нападает!» Фред взвизгнул и еще сильнее пригнулся за мешком. Из пасти дракона свесилась длинная нить слюны и шлепнула его по лицу. Гуа! Меня сейчас вырвет! Он вскочил, и, давясь, бросился за ограду и трижды сплюнул. Ода и Нема вышли следом за ним. Конечно, это жутко противно, посочувствовала Ода и обняла Фреда за плечи. Не обращай внимания, успокоил Нема друга. Может, это как с королем Зигфридом? «Героям легенд». Он окунулся в кровь дракона и после этого стал неуязвим. «Кровь дракона?» Фред с недоумением посмотрел на Нема. «О чем ты говоришь? И где мы вообще находимся?» Он растерянно огляделся. Удивился Нема. «Ну, мы в заповеднике». «В заповеднике?» Фред озадаченно почесал в затылке. «А что мы тут делаем? Разве мы не собираемся пойти к Коди и позавтракать у нее? «Нет». Ода пристально посмотрела на Фреда. «Это было вчера». Немо встревожился. «Неужели это действие драконьей слюны? Она что, лишает человека памяти?» «Ну-ка, повернись», — велел он другу. Фред повернулся лицом к вольеру. Секунд десять, вытаращив глаза, он удивленно смотрел на дракона. Тем временем Драга, вонзив клык в грубую мешковину, распорол ее по всей длине мешка и, выудив языком луковицу, с хрустом размолол ее зубами. У Фреда задрожали коленки. И он обрел дар речи. «Обалдеть! Это скотина величиной с динозавра! А что произошло?» «Последнее, что я помню, как Элиф стянула у нас из-под носа роль рыцаря!» «Это было почти сутки назад», — покачал головой Нема. «Потом мы выяснили, кто стырил драго. «Кто?» — Фред повернулся к нему. «Ольмец», — ответил Нема. «Бургомистер?» Фред с недоумением посмотрел на него. хода кивнула. «Мы увидели огонь у него в подвале». Вероятно, он заколдовал Драга, засунул его в посылочный ящик и отнёс на почту. «Огонь?» — на лице Фреда отразился ужас. «И зачем только вы открыли посылку без Мари? Совсем спятили?» «Разумеется, мы открыли её вместе с Мари», — торопливо сказал Немо. «И где же она?» — Фред покрутил головой, пытаясь отыскать взглядом девочку. «Отправилась на Сицилию», — вздохнула Ода. Она убежала, когда увидела Драга. «И добежала прямо до Сицилии?» — Фред ничего не понимал. «Нет, конечно», — Немо вздохнул. «Она улетела туда с родителями. У ее отца отпуск». «Ох», — Фред покачал головой. «Это катастрофа». «Ну, через две недели она вернется. «Через две недели!» Фред разволновался и побледнел еще больше. «За это время может произойти что угодно. Спорим, что погода снова переменится? Угадайте с трёх раз, какой она будет». «Какой?» — спросили в один голос Ода и Немо. «Ну, ведь это ясно, как день. Станет жарко!» Фред показал на небо. Там, где только что клубились серые тучи, уже не было ни облачка. Над заповедником простиралось чистое голубое небо. Фред прав, кивнула Ода в задумчивости, грызя ноготь большого пальца. «Действительно, так долго держать драго опасно. Нам надо опять превратить его в игрушку». Нэма не понравилось, что Ода внезапно перешла на сторону Фреда. «Но это можно сделать только с помощью Мари», — возразил он. «Она уехала на Сицилию». Все замолчали, обдумывая ситуацию. Слышались только хруст и чавканье довольного драга. «Я придумал!» — воскликнул Немо, нарушив молчание. «Что?» — друзья с надеждой посмотрели на него. «Раз Мари не может приехать к нам, значит, мы отправимся к ней». «На Сицилию?» «Но как?» — не поняла Ода. «Мы полетим!» — у Немо загорелись глаза. «Ничего не получится!» — возразил Фред. «Во-первых, у нас нет денег на билеты». Во-вторых, багаж не должен весить больше 20 килограмм. А драго гораздо тяжелее. Немо усмехнулся. Нет, я не это имел в виду. Мы полетим не на самолете.